Глава шестая. — Ничего себе вопросец. — А должны? — приподнял бровь я. — Думаю, да, — спокойно кивнул джуоти Я продолжал вопросительно смотреть на него, потому что даже не знал, что конкретно спросить. Вся эта тема с клановыми звездами для меня пока темный лес. — Я приведу простой пример, — сказал Джоти. До появления возрожденных древних магов клан Сидхарт имел три звезды. Когда во главе клана встал древний маг Сидхарт, стал четырехзвездным кланом. Не знаю, откуда у Джоти эта информация, но намек на главу клана тут явно лишний. Клан Сидхарт имел четыре звезды и в то время, когда Аргус был наследником, а сейчас клан Сидхарт и вовсе имеет пять звезд. Однако возразить Джоти я не могу, иначе появится вопрос, откуда это знаю я сам. Ладно, пока послушаю дальше. — Вы знаете, что пять магов в основе рода — это минимальное число? — поинтересовался Джоти. Нет. Я, честно говоря, просто об этом не задумывался. Мне вся эта их звездная теория с самого начала показалась какой-то надуманной. Не удивлюсь, кстати, если это число пять вообще взято с магической карты. Клановые звезды там пятилучевые. Как по мне, слишком примитивная аналогия, но откуда-то же должны были взяться эти цифры. На самом деле, магов может быть от пяти до восьми, сообщил Джути. Если, конечно, мы говорим про настоящие звезды, которые отображаются на магической карте. И далеко не каждый магический цвет вообще учитывается. Два одинаковых, например, бессмысленно иметь в основе рода. Я начал понимать, куда он клонит. «Полный спектр», — предположил я. «Да», — кивнул джуоти «Звезда — это и есть полный спектр магических оттенков». «Пять родов по пять магов в основе рода — это тоже условность». Большой сильный род может и сам дать своему клану-звезду. Суть не в количестве магов, а в том, чтобы собрать полный спектр оттенков. Тот самый спектр, который вы, пришельцы, обеспечиваете в одиночку. Тогда почему Ситхард всего лишь четырехзвездный клан, возразил я? Помимо Аргуса, там довольно давно была еще и джина Бхаскара. А сейчас и Нерея Лакшти, и Тикси Вейер присоединились к ним. — Сложный вопрос, — покачал головой Джуоти Спектр каким-то образом завязан на родовую иерархию. Знаки главы рода, наследника, козыря — все это дает родовой камень. И это прямое проявление кровной магии. Я точно знаю, что если глава рода — полноцветный маг, то род однозначно дает клану звезду. А вот с козырями рода и наследниками я такого утверждать не могу. Возможно, полноцветных козырей или наследников нужно больше. И сколько конкретно, тоже не скажу. Не знаю. По такой логике Нерей Лакшти, уже ставший главой своего рода, должен был дать клану Ситхард шестую звезду. Правда, Лакшти совсем недавно в клане, и для них могли еще просто не провести клановый ритуал. Тоже странно, конечно, все формальности по принятию Лакшти в клан уже улажены, и зачем тянуть с ритуалом, непонятно. Но мало ли. Я не стал бы начинать этот разговор, добавил Джуоти, если бы вы не показали свои истинные возможности, Раджата Джи. У вас уже четыре полноцветных мага главы родов, а значит, у вашего клана должно быть как минимум Четыре звезды. Ну, формально я наследник своего рода до сих пор. И знак на плече у меня обозначает именно наследника, а не главу рода. Но даже без меня трое полноцветных глав родов в клане есть. А значит, мой клан действительно великий, если верить теории Джоти. Красивая теория, соблазнительная. Вот только откуда в таком случае у меня сильная тяга к увеличению числа родов в клане? Я давно понял, что дело не в моих амбициях, а именно чуйка. И просыпается она тогда, когда я думаю о положении своего клана на магической карте. Если мы уже великий клан, то зачем нам что-то еще? Или даже великий клан — не высшая ступень клановой иерархии? Откуда у вас вся эта информация, Джотиджи? поинтересовался я. Я понимал, что с очень большой вероятностью лезу в тайны рода, но и поверить ничем не подкрепленным рассуждениям тоже не мог. Не в этом вопросе. Впрочем, развернутого рассказа от Джоти я и не ожидал. Ему достаточно было сказать, что это информация из родового архива, чтобы снять все вопросы. Однако Джоти выбрал другой путь. «Позвольте, я зайду немного издалека», — слегка улыбнулся он. Не знаю, насколько глубоко вы изучали историю нашей эпохи, но вы вполне можете это знать из своего времени. До глобальной катастрофы на троне Индии сидел другой род. По древнему договору называть имя того рода мы не вправе. Мы сменили фамилию, но кровь-то никуда не делась. Род Джуоти древний, но наша кровь еще древнее. До вашего появления мы были самой древней кровью во всем мире, И этот факт был общепризнан. Интересное вступление. Бывший императорский род, пусть даже с измененной фамилией, это круто. Мои давние предки с другой фамилией принимали участие в настройке магической карты, сообщил Джоти. Вы ведь уже в курсе, что в императорском дворце есть такая? Я молча кивнул. За прошедшее тысячелетие у моего рода не раз были тяжелые времена, и нам не всегда удавалось спасти весь родовой архив. Продолжил Джоти. Однако кое-что мы сохранили даже с прошлой эпохи. Я благодарно склонил голову. Да, по сути, Джоти сказал именно то, что я ожидал. Это информация из родового архива. Однако то, с каких времен этот архив собирался, меня впечатлило. И заодно придало словам Джоти куда больше веса. Теперь я готов поверить, что мы уже великий клан по факту. Осталось привести в соответствие с этим наш официальный статус. Правда, я понятия не имею, как именно. Но не удивлюсь, если Джоти знает. Зачем-то же он завел весь этот разговор. Однако переходить к сути Джоти не спешил. «Ваш мир сгорел в пламени магической войны Раджа-Джи», — ровно сказал он. Тогда было уничтожено 90% населения планеты и практически все маги. Я не знаю причины, по которой все воевали против всех, сейчас это кажется безумием. Однако в результате за несколько десятилетий цивилизация была отброшена фактически в каменный век. Технологии, знания производства все уничтожили подчистую. Я слушал Джоти, сжав зубы. «Судя по дошедшим до нас обрывкам сведений, к концу войны из магов выжили в основном подростки», — продолжил джуоти «И они сразу после обретения магии начинали работать на войну. О базовом магическом образовании к тому моменту все давно забыли. Детей на скорую руку обучали двум-трем плетениям одного цвета, это быстро и просто, и сажали за ручное производство боевых расходников». Крупные и сложные производства стали целями в самом начале, как и остальная инфраструктура. К концу войны от них не осталось ничего. Я только головой покачал. Хотелось бы мне сказать, что что-то должно было уцелеть. Те же родовые хранилища, раз они уже существовали тогда. Какие-то секретные производства и научные базы. Да хоть бы и правительственные бункеры, в которых наверняка было полно закрытой информации. Но... Несколько десятилетий. Возможно, несколько — это не два и не три. Где-то я слышал, что для полного уничтожения цивилизации достаточно смены двух поколений. Когда умирают владеющие знаниями старики, возврат к прошлому уже невозможен. А два поколения — это всего полвека, те самые несколько десятилетий, в общем-то. Разрушение инфраструктуры, исчезновение вещей, привычных для цивилизации, постепенное истощение ресурсов, которые просто некому и нечем добывать. Быстрая смена поколений, которые погибали, не успев ничему толком научиться. Плюс катастрофическое сокращение числа людей как вида. И это само по себе не могло не породить еще один вал проблем. Развал централизированного управления, разгул мародерства и бандитизма, право силы во всей его неприглядности. Может, потому и война закончилась, кстати. Некому стало воевать, и нечем. А до противника даже при всем желании добраться не на чем. Ровно как и до мы, кстати. Как-то же мои кровные родичи оказались в Индии. Они могли застрять здесь, как военнопленные, а потом вариантов попросту не осталось, пришлось выживать тут. Впрочем, мы могли быть и союзниками, почему нет? Ладно, это все теория. Могло быть как угодно на самом деле. С тех пор прошло несколько тысячелетий, да и джоти сказал, что их архив уцелел только частично. «У меня нет исчерпывающей информации о тех временах Раджаджи», — признался джоти. То, что я вам рассказал, это не хроники, это обрывочные сведения из дневника одного из моих предков. А он не был высокопоставленным человеком даже в своем роду, что уж говорить о стране. Ну да, мне ли не знать, как может быть искажено восприятие отдельно взятого человека. Каждый пристально смотрит на то, что цепляет лично его. Оценки остальных процессов и явлений могут вообще не иметь ничего общего с реальностью. Тем не менее, что-то сохранилось, — произнес я только для того, чтобы поддержать диалог. Те же древние украшения с особыми функциями, те же артефакты-стабилизаторы, определители «правда-ложь» и так далее. Следов моей эпохи до сих пор хватает. «Думаете, и сведения о вашей магии у кого-то есть?» — заинтересовался Джоти. «Легенды на пустом месте не рождаются», — слегка улыбнулся я. До появления пришельцев полноцветная магия в этом мире была именно легендой. Но даже для мифа нужны какие-то основания. Пожалуй, задумчиво качнул головой джуоти Какое-то время мы помолчали, заодно сделали по паре глотков чая и перевели дух. Тяжелая тема. Тяжелая и бессмысленная, в общем-то. Сейчас знание или незнание о тех временах ничего для нас не изменит. Возможно, однажды эта информация мне понадобится, и спасибо Джоти, что теперь я хотя бы знаю, к кому за ней идти. Но прямо сейчас нас должны волновать совсем другие вопросы. Джоти, видимо, думал примерно так же и потому решил вернуться к изначальной теме Как вы думаете, Раджаджи, почему в стране сейчас так мало великих кланов? Спросил он. Те же на Раджи крупнее нас, например. «Тем не менее, мы великие, а они непризнанные великие. Почему?» «Не знаю», — честно ответил я. «Вы видели магическую карту?» — спросил Джоти. «Может, не в Императорском дворце, это неважно. У нас тоже такая есть. Значит, и еще должны быть». «Видел», — кивнул я. «Если бы он не уточнил, что карта не одна, я бы не признался. Показывать настолько тесные отношения с Императорским родом чревато». А объяснять, что магических карт несколько, и мы имеем к ним доступ, как чужаки, — это перебор. Может, конечно, оно и не прозвучит, как оправдание, но и кичится своими возможностями на каждом шагу рановато. Нам и так слишком многие завидуют, как бы это однажды в ненависть не превратилось. Конечно, после анонса полноцветной школы градус накала должен был снизиться, по идее. Все же мы открыто заявили, что готовы делиться знаниями и навыками, но я лучше все равно перестрахуюсь. Сколько звезд у Нараджи или Пангетсу? произнес Джоти. Две. Их не признала магическая карта, кивнул Джоти. По численности, да и по факту, вероятно, они тоже великие. Им более чем хватает магов в основе клановых родов, чтобы выполнить официальный критерий третьей звезды. Однако великий клан — это единственный статус, который не дается по формальному признаку. А для фактической звезды им чего-то не хватает, — Сделаю вот я. И дело не в магах. Я уже догадывался, к чему ведет Джоти. «Верно», — кивнул он. «Все великие кланы владеют полным клановым ритуалом. Это и есть главное подтверждение древности нашей крови. Для тех, кто понимает, конечно. Только мехты являются исключением. Они получили знания о ритуале позже, и никто до сих пор не знает, каким образом». В любом случае, без полного ритуала стать великими невозможно. Именно его вы и считаете своим главным сокровищем, понимающе улыбнулся я. Да, многозначительно кивнул Джуоти. Это наследие прошлой эпохи. Я с ожиданием смотрел на него. Что он хочет мне предложить, я уже понял. И полезность полного кланового ритуала тоже оценил. Да, я хочу сделать свой клан великим официально. Вопрос в том, что Джоти потребует взамен. Джоти многозначительно смотрел на меня и молчал. Он, похоже, ждал, что я сам попрошу у него полный клановый ритуал. Ну нет, не так быстро. Ясно же, что цена за ритуал будет космическая, и точно не в деньгах. Неплохо бы для начала выяснить, что еще этот самый клановый ритуал дает, помимо официального статуса великого клана. «Скажите, Джоти Джи, — произнес я, — у великих кланов есть какие-то преимущества перед остальными? Помимо официальных, конечно. В законе страны великим кланам действительно дано больше прав, чем другим кланам. Например, при определенных условиях великий клан может получить лицензию на стратегическое производство. Очень ограниченную лицензию с предельно жесткими условиями, но тем не менее. Правда, все эти официальные плюшки, честно говоря, ни о чем. Кланы и так неплохо живут, даже не великие. Клан ⁇ это усиление, просто сказал Джоти. Любой клан, даже не великий. Звезда, по сути, это степень усиления. Я изумленно приподнял брови. Степень? Даже не множитель, а прямо степень? Не верю. Иначе великие кланы по магической мощи были бы недостижимы для остальных. Численно это усиление никто не считал, продолжил Джоти. Сами понимаете, статистики мало. Однако процентов 10 на звезду есть, пожалуй. А, это он просто некорректно выразился. Не степень, а ступень. Это я, как технарь, сразу представил себе силу в кубе для великих кланов и выпал в осадок. То есть вы хотите сказать, что в среднем маг великого клана сильнее мага из свободного аристократического рода, уточнил я? Тоже не всегда. Неопределенно покачал головой Джоти. Вы же наверняка знаете, что в вечных родах маги девятого ранга появляются намного чаще, чем в простых древних родах. Я молча кивнул. «Вечный род — это тоже определенное усиление», — сказал Джуоти, «и оно сравнимо с усилением великого клана». «А уж если вечный род в великом клане...» — Махападма, понимающе кивнул я. «Да», — подтвердил Джуоти. «У Махападма на протяжении последних пяти веков было шестеро магов девятого ранга и около сотни магов у восьмого. Именно в роду, не в клане». Это феноменальная статистика, больше ни у кого в стране такой нет. Надо, кстати, поднять эти данные. Уж наличие магов высоких рангов точно фиксируется в официальных документах, и это не тайна. А у беззвездных кланов магов восьмого и девятого рангов может вообще не быть за всю их историю, добавил Джоти, равно как и в молодых или старых родах. Точно снова усажу Риану за статистику. Данных, конечно, будет мало, но все-таки что великих кланов, что вечных родов в стране меньше десятка. Но какие-то цифры у меня будут. Хоть станет понятно, за что конкретно ценится вся эта магическая иерархия что родов, что кланов. Некие абстрактные усиления я пока не воспринимаю всерьез. А эти клановые звезды... Конечно, задумчиво поинтересовался я. Джоти бросил на меня нечитаемый взгляд. «Да ладно. Неужели я угадал, и великий клан — это не вершина иерархии?» «В древних хрониках моего рода есть намеки на то, что в какой-то момент количество переходит в качество», — неохотно ответил Джоти. «Но сколько звезд нужно для следующей клановой ступени, я не знаю. Точно больше пяти. И что собой представляет следующая ступень, я тоже не знаю». Однако она есть, полувопросительно произнес я. Есть, подтвердил Джоти. И полный клановый ритуал позволит подняться и на нее тоже, уточнил я. Да, уверенно кивнул Джоти. А вот это уже интереснее. И теперь я уверен, что моя чуйка тянет меня не к статусу великого клана, а к следующему за ним статусу. Как ни странно, но на ощущениях для меня великий клан проходной этап. Нехило, я так зажрался, оказывается. Ну и в любом случае, полный клановый ритуал мне нужен позарез. Джотиджи, скажите, каким образом я могу получить полный клановый ритуал? Спросил я.